Глава 24. Фрей направлялась к большому столу в центре ньюсрума, когда почувствовала чью-то руку на плече. «Сюда, Фрей», — сказал Кристин, кивая в сторону своего кабинета. Кристин закрыла дверь, и комната сразу же уменьшилась в размерах. Фрей заняла то же место, что и в понедельник, и снова слышала грохот печатных станков, доносившихся из-под пола. Этот звук вторил стуку ее сердца в ушах кристин не стала садиться в кресло а примостилась на краешке стола она нависала над фрей находясь при этом слишком близко Фрей внутренне содрогнулась когда аромат ее духов заполнил ноздри а во рту появился сладкий привкус глаза защипала от подступающих слез которые она попыталась сдержать со вчерашнего дня она Прокручивала в голове несколько воображаемых версий этого разговора, и все они заканчивались тем, что Кристин заставляла ее просить прощения у Джил, после чего Фрей велела ей заняться делом и в ярости покидала кабинет. Она знала, что не сможет сделать этого в реальности. Она должна была держать себя в руках. Четко выстроенная стратегия провалилась сразу же. Фрей, вчера я мне очень жаль. Горячие соленые слезы текли по ее щекам. Она больше не грустила, даже не злилась и не смущалась. Она просто сломалась под натиском чувств. Кристин взяла со стола ту же коробку с салфетками, что недавно предлагала Бет. Она передала их Фрей, и та взяла одну и вытерла глаза. «Что случилось?» Фрей хотела ответить и даже открыла рот, но путаница в голове мешала подобрать нужные слова. «Джилл сказала мне, что ты рассердилась на нее». Фрей подняла глаза. «Так и сказала? Я перефразирую». «Взбесилась, как фурия. Это уже ближе к оригиналу». Ладно, теперь Фрея разозлилась не на шутку. Она почувствовала, как руки сжались в кулаки, и ногти впились в мягкую кожу ладоней. «Я хочу услышать твою версию событий. Я знаю, какой может быть жил у нее?» Кристин замолчала и провела языком по внутренней стороне щеки. Она прошла через многое, поверь, но это не оправдание. Она бывает настоящей занозой в заднице, так что если она сделала или сказала что-то, провоцируя тебя, я хочу, чтобы ты мне об этом рассказала. Фрея вытерла глаза. Что она могла сказать? Что Джилла читала ее за то, что она вмешалась в разговор, хотя ничего подобного не было? Повод казался слишком мелким, чтобы заставить кого-то завестись и поступить так, как поступила Фрея. Но дело было не только в этом. Дело было. Во всем. В том, как навязчиво приближалась к ней джил, обдавая зловонным дыханием, как без конца хватала ее за руку, как постоянно подкалывала, упоминая дядю Фергюса, врубала на полную мощь чертова радио в машине, каким тоном разговаривала с Кайлом. Дело было в той встрече с Флетчем, и в том письме в кармане ее пальто, и во всех тех лицах на фотографиях в комнате Оллы. Дело было в жизни, полно ехидных замечаний и мелочей, которые сами по себе ничего не значили, но вместе составляли нечто неизмеримое. Громада чувств просто разом обрушилась на нее, но Кристин все равно ничего из этого не поняла бы. Так какой смысл что-то объяснять? Раздался стук в дверь. Высокий седовласый мужчина, которого Фрей не узнала, приоткрыл дверь и просунул голову в образовавшуюся щель. Сквозь нее она сумела разглядеть Софи, которая сидела за компьютером в ньюсруме, вытягивая шею и даже не пытаясь скрыть тот факт, что надеется хоть мельком увидеть происходящее внутри кабинета. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» — обратился мужчина к Кристин. Кристин кивнула, и он вошел в комнату, благоухая лосьоном после бритья. Вшитом на заказ голубом костюме, мягких кожаных мокасинах и серой рубашки с расстегнутым воротом, Он выглядел элегантно. Древесный аромат лосьона, хотя и неотвратительный, был слишком сильным и в сочетании с приторно-сладкими духами Кристин заставил фрейю поморщиться. Мужчина вкатил внутрь кресла из-за несурумы и уселся вплотную к Фрею, так что их ноги почти соприкасались. Она физически ощущала его близость, как статическое электричество на своей коже. Он улыбнулся и протянул ей руку. «Приятно наконец-то познакомиться с тобой, Фрея. Я... Алистер. Алистер Сазерленд, владелец Аркадиен. Какого черта он приперся? Будучи худощевого телосложения, Алистер носил короткую стрижку и аккуратную бороду. Фрей знала, что ему за шестьдесят, но было в нем что-то такое, от чего он выглядел моложе. Возможно, уверенность, которую ему придавали либо деньги, либо привлекательная внешность. Фрей почему-то не сомневалась, что он обладал и тем, и другим. Видимо, он заметил панику на ее лице и поспешил сказать. «Не волнуйся, я здесь не для того, чтобы кого-то увольнять. Обычно я поручаю кристин решать кадровые вопросы. Только не обманывайся насчет ее дружелюбного поведения. Она как той терьер, маленький, но зубастый». Он снова улыбнулся и сдал негромкий смешок, который Кристин неохотно поддержала. фрей показалось, что ее босс нервничает. Судя по всему, Алистер появлялся здесь крайне редко. «Мужчина?» взглянул на Кристин. Как далеко вы продвинулись? Фрей собирался изложить мне свою версию вчерашних событий. Она снова повернулась к Фрей и посмотрела на нее зеленовато-голубыми глазами, особенно яркими на фоне его костюма. Ни он, ни Кристин больше ничего не сказали. Фрей догадалась, что настала ее очередь говорить. Как я уже сказала, весь день ушел у меня на отработку одной зацепки, а телефон разрядился. Я потеряла счет времени. «Появился новый след в истории? Тело на пляже? Что-нибудь интересное?» Алистер все еще улыбался. Фрей не думала, что его вопрос рожден сомнениями в ее профессионализме. Казалось, он был искренне заинтригован. Его расслабленное настроение в сочетании с очевидной серьезностью визита в редакцию сбивало с толку. Не называя имя Кэти, Фрей объяснила, как разыскала одну из школьных подруг Оллы. — Помнишь, Бет рассказывала нам, что Олла и Лиам были на вечеринке в ту ночь, когда их убили? — обратилась она к Кристин. — Мой источник тоже был там. Мне сказали, что Олла с кем-то поссорилась. Затем они с Лиамом в спешке уехали, и больше их никто не видел. — Твой источник знает того, с кем ссорилась Ола? Нет, но это я тоже выяснила. Она рассказала о том, как поговорила с директором гимназии в Киар-Коле и раздобыла имя Джейсона Миллера. — Джейсон Миллер? — переспросила Кристин. «Черт возьми! Я же его знала! Он учился в классе на год младше меня!» Мистер Хендерсон сказал, что у всех учителей он вызывал обеспокоенность. «Мистер Хендерсон — преподаватель английского!» — Кристин покачала головой. «Господи! Это как путешествие в прошлое!» «И да, обеспокоенность — это еще мягко сказано! Джейсон был психопатом!» «Однажды у него хватило наглости пригласить меня на свидание, и стало по-настоящему страшно, когда я послала его на...» Она покосилась на Алистера когда я сказала «нет». Кристин долго смотрела в пол, погруженная в свои мысли. Наконец она заговорила. «Вот что я вам скажу. Если он каким-то образом окажется замешан в этом, я нисколько не удивлюсь. Я так понимаю, полиция в курсе?» «Я говорила с инспектором Мьюером сегодня утром и задала ему вопрос», — сказала Фрея. Он не подтвердил и не опроверг, что знал об этом, но попросил нас пока не распространять информацию. «Означает ли это то, о чем я думаю?» Фрей не была уверена, пришла ли Кристин к тому же выводу, что и она, но кивнула. «Да, думаю, они его ищут. Всякий раз, когда полиция просила нас в Геральте не сообщать о чем-то подобном, обычно подразумевалось, что они выслеживают подозреваемого и не хотят, чтобы его спугнули раньше, чем до него доберутся». «Если они найдут Джейсона, мы получим преимущество над всеми остальными, а если не найдут, то без сомнения обратятся за помощью к прессе, и мы сможем дать репортаж о причинах такого обращения». Впервые за утро лицо Кристина расплылось в искренней улыбке. Она посмотрела на Алистера. «Я же говорил тебе, что она молодец!» «И я никогда не возражал», — он повернулся к Фрейе. «Твой источник знает, из-за чего произошла ссора». «Нет, но...» Она не стала рассказывать им, что Кэти допрашивали после исчезновения Ола и Лиама, поскольку это означало одно — полиция позволила предполагаемому убийце скрыться 17 лет назад. Никто иной, как Алистер, запретил публикацию того репортажа Джил о полицейских косяках. Словом, Фрей решила не углубляться в эту тему. «Что но?» — загорелся Алистер. «Не показалось, что мой источник чего-то недоговаривает», не договаривает. вместо этого сказала она. «Думаю, если я встречусь с ним еще раз или, может, побеседую с другими приятелями Олы, мне удастся выяснить, в чем там было дело». Алистер многозначительно посмотрел на Кристин, явно подавая ей молчаливый сигнал. Кристин продолжила. «Послушай, Цыпочка, может, будет лучше, если ты передашь Софи все, что тебе удалось собрать?» Фрейна охмурилась. «С какой стати?» «Когда мы спрашивали тебя о том, что произошло вчера, — начал Алистер, — Нас интересовало не только то, что ты где-то пропадала целый день и не давала о себе знать. Мы имели в виду то, что произошло между тобой и Джилл». Фрей заерзала на стуле. «Ничего не произошло. Джилл кричала на меня. Я попросила ее остановиться. Она не послушалась». «И ты ее ударила?» Вопрос Алистера сразил Фрею на повал. У нее перехватило дыхание, и она не смогла ответить. «Когда Джилл вернулась сюда вчера в обеденный перерыв, у нее была царапина под левым глазом. Вступила в разговор Кристин. Ее голос звучал сдержанно и спокойно. «Как сказала Джилл, ты перебивала ее во время интервью с Бет, и когда она заговорила с тобой об этом на обратном пути, ты накричала на нее и на ходу выпрыгнула из машины». У Фрея голова шла кругом. Каждое слово, сказанное Кристин, было как удар ножом в живот. «Она вроде как пыталась остановить тебя, но ты...» «Короче, она говорит, что ты ударила ее по лицу и убежала». Крик, который она услышала, когда вырывалась из схватки... Боже, неужели она врезала джил по физиономии? Она не хотела, это вышло случайно. Она пыталась высвободить руку, а глупая сука продолжала цепляться за нее. Фрей хотела сказать все это вслух, хотела прокричать, но слова костью застряли в горле. «Мы понимаем, почему ты могла так поступить», — продолжил Алистер. Кристин фыркнула, и мужчина бросил на нее предупреждающий взгляд. Она подняла руку в извиняющемся жесте. «Мы знаем, почему ты вернулась в Оркни. Я поговорил с твоим редактором, прежде чем ты присоединилась к нам. Стандартная процедура, разумеется, не более того. Все, что он рассказал нам о твоей работе, не вызывает никаких нареканий. Ты классный журналист, но он обмолвался о том, что ты провела некоторое время в клинике». «Фрея», — теперь говорила Кристин. В ее голосе по-прежнему слышались успокаивающие нотки. «Твой прежний редактор сказал, что ходили слухи, будто человек, в отношении которого ты проводила расследование для статьи, пытался тебя убить, приказал кому-то вытолкнуть тебя на оживленную дорогу, и ты попала под колеса автомобиля. Он сказал, тебе повезло, что ты выжила. Я имею в виду, это просто ужасно, даже представить себе не могу». Фрея крепко зажмурилась и почувствовала, как на глаза снова наворачиваются слезы. Она не могла поверить в то, что слышит. «Мы здесь поддерживаем друг друга, Фрейя, услышала она тихий голос Алистера. «И хотим позаботиться о тебе. Мы знаем, что в течение нескольких месяцев после выписки ты посещала психотерапевта, но такие вещи забываются не сразу. Поэтому...» «Поэтому, учитывая обстоятельства», — продолжила за него Кристин, «мы полагаем, что с этого момента тебе не следует работать над историей Олы Кэмпбелл». У Фрея от негодования резко распахнулись глаза. «Что?» «Это для твоего же блага. Конечно, нелегко». «Нет. Что за чушь собачья? Я...» Фрей осознала, что ляпнула лишнего и зажала рот рукой. Она перевела изумленный взгляд Саллистера на Кристин. Ей хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила ее целиком. Хотелось исчезнуть или отмотать время назад, сделать полную перезагрузку и начать этот день, всю эту гребаную неделю с нуля. «Мы сочувствуем твоей ситуации». Алистер нарушил молчание. «Полагаю, тебе примерно столько же лет, сколько было бы сейчас, Олле. Я слышал, вы ходили в одну школу. Кристин сказала, что ты ясно вспомнила ту историю с ее исчезновением, когда мать Олы заходила к вам в понедельник. Погружение в это дело, конечно, не идет на пользу твоему психическому здоровью, но мы не можем мириться с агрессивным поведением, которое ты продемонстрировала вчера». «Но я не...» «Пожалуйста, дай мне закончить» от тона Алистера, Фрея почувствовала себя ничтожеством. «Я не случайно сказал, что мы здесь заботимся друг о друге. Это чистая правда. И Джил Ирвин была и остается частью нашей семьи дольше, чем мне хотелось бы признать. Ты пробыла с нами всего пару дней. Не забывай, что у тебя все еще испытательный срок». Заметив выражение лица Фрея, Алистер снова попытался ободряюще улыбнуться. «Как уже сказано, я здесь не для того, чтобы тебя отчитывать. Наш разговор неофициальный, но, думаю, для всех будет лучше, если мы установим, что ты больше не работаешь над этой историей. Справедливо?» «Нет, черт возьми, ничуть и не справедливо, но звучит очень знакомо». Похоже, фиаско с делом Дэмиана Барбера повторялось. Алистер поднялся и вышел из кабинета. Через 10 секунд он вернулся с Джилл Ирвин. Джилл изобразила на лице самое сокрушенное выражение, на какое только была способна. «Я готова признать, что вчера мы обе были виноваты. Я надавила на твое больное место, ты отреагировала. Не обижайся, а, детка?» Фрей углядела царапину у нее под глазом, едва заметную. Джилл будто нарочно не стала наносить привычный тяжелый макияж. Джилл протянула к ней руку, и, как и накануне, Фрей захотелось убежать. Хотелось закричать, но она не могла. Она пожала руку Джилл, на ощупь липкую, от чего к горлу подступила желчь. Фрей велели ввести Софи в курс дела и рассказать о том, что удалось разузнать о Джейсоне Миллере, после чего во второй половине дня ей надлежало приступить к работе над новой статьей. «На календаре середина зимы», — сказала Кристин таким тоном, который, как предположила Фрея, должен был вызвать у нее прилив энтузиазма. «Люди надеются увидеть, как этим вечером солнце проникает в камеру Мейс Хау. Мисхау, курган воркни с подземными ходами, неолитическая камерная пирамида и проходная гробница датируемая 3000-2800 годами до нашей эры. В день зимнего солнцестояния заходящее солнце ярко освещает входной проход и главную камеру. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые за много лет погода действительно ясная, так что это может случиться. Я хочу, чтобы ты побывала там для разнообразия. Она улыбнулась. Знаешь, в этих краях происходят не только убийства и погромы. Как только представился удобный момент, Фрея покинула кабинет и сразу же спустилась в туалетную комнату. Она не могла находиться среди людей, и ей нужно было немного пространства и времени, чтобы прийти в себя. Она заперлась в кабинке, самой дальней от двери, и устроилась на сиденье унитаза, прислушиваясь к шуму оборудования за стенами. Казалось, она уже выплакала все слезы, но нет. Фрея достала телефон и увидела фотографию Луны и Тома. Она собралась позвонить ему, но передумала. Если бы Том узнал, что у нее возникли те же проблемы, которые довели ее до крайности в Глазго, он впал бы в панику, а это совсем не то, в чем она сейчас нуждалась. Она так и сидела с телефоном на коленях, когда услышала, как открылась дверь туалетной комнаты. Каблучки застучали по кафельному полу, чьи-то шаги остановились возле ее кабинки. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, в какой ситуации оказалась детка», — бестелесный голос джил эхом разнесся по комнате, поверила зловонием застоявшегося сигаретного дыма. «Ты можешь включать слезы сколько угодно. Это сработает с Кристин, но тебе не одурачить ни меня, ни Алистера. Так что запомни мои слова, милая. Если еще раз выкинешь что-нибудь подобное в моем присутствии, я прикончу тебя к чертовой матери!»